командаром Буденна и против генерала Павлова. Но потом потихоньку оправились. Владимир Высоцкий. Вернемся, однако, к войне. Батайская пробка не давала покоя командующему Юго-Восточным фронтом Шорину. Он требовал от Буденна ее прорвать. И тут назрел большой конфликт. Командир Первой Конной доказывал, что штурмовать Батайск – бессмысленная затея. Тут есть некая тонкость. Шорин был полковником царской армии, то есть вроде бы грамотным офицером. Будённый был унтером. Но стоит взглянуть на карту, и становится ясно, что Будённый, ты прав. Зачем долбиться головой о стенку, если можно ее обойти? Особенно, если у тебя имеются мощные маневренные соединения. Но, видимо, у Шорина осталось мышление мировой войны наступать по прямой и в лоб. Все эти разборки, которые вышли на самый верх, нам не очень интересны. В конце концов, Будённый получил разрешение действовать как хотел, но было уже поздно. Белые оправились от шока поражения, стали действовать четко и жестко. При попытке пройти выше по течению Дона, передовые Будённовские части 27 января хорошо получили по зубам от 4-го казачьего корпуса генерала Павлова. Понеся большие потери, Будённый вынужден был уйти обратно за Дон. 3 февраля Павлов нанес поражение еще одной красной конницы корпусу Думенко. То есть вроде все пошло по-старому, белые начали бить красных. Приободрились, они перешли в контрнаступление отбили Ростов. Но недолго музыка играла. Удар для красных был болезненный, но не смертельный. Буденный быстро залезал рано, и 11 февраля его части двинулись на станцию Тихорецкую. Эта станица, ныне город Тихорецк, имела очень большое стратегическое значение. Не зря ведь в 1918 году за нее яростно сражались. Тихорецкая – это железнодорожный узел, обладание которым позволяет зайти на Кубань с северо-востока, до сих пор как пьяный в дверь красный ломились только с севера. А в перспективе захват Тихорельской ставил под удар станцию Кавказская, ныне город Кропоткин. Что вообще давало возможность перейти реку Кубань и ударить по белым с тыла. Это было очень серьезно. Так серьезно, что в Ростове белые пробыли три дня, а потом его оставили. Не до того было. Правда, они все равно спохватились слишком поздно, хотя сведения о передвижении конармии имели с самого начала. Да и как могло быть иначе, когда большинство казаков не любили красных, так что с разведданными у Деникинцев было все хорошо. Но этому маневру не придали значения. Дело в том, что о существовании конармии белым так и не было известно. То есть, конечно, они знали о Буденновской коннице, но понятия не имели, что это за соединение и каковы его реальные возможности, и не понимали, что за страшный асфальтовый каток направился к ним в тыл. Едва осознав складывающуюся ситуацию, генерал Павлов двинулся на Буденного. Тот находился в станице Торговой, тоже важное место. За него в 1918 году море крови пролили. Что там было дальше, есть много вариантов. По одному из них Павлов зачем-то поперся или выполнял приказ по компасу через голую степь. По другим версиям, он атаковал станицу Шаблиевка, был отброшен и потому оказался в степи. Но так или иначе, Павлов очутился в чистом поле. Мороз был по 30, до да с ветерком. Укрыться от мороза и ветра негде. В итоге множество бойцов попросту замерзло. По строевому рапорту, то есть по наиболее точным данным, От 10-12 тысяч шашек после этого рейда в отборной конной группе осталось 5,5 тысячи. Не все замерзли насметь, многие просто сильно обморозились. Но в это время медицинская помощь у белых была такой, что бойцы боялись даже подходить к лазаретам. Считалось, что в своей части еще есть шанс отлежаться, а в лазарете помрешь точно. Еще бы, раненых клали на окрытые платформы, а поезда могли стоять сутками. О том, что произошло с кавалеристами Павлова, вспоминал Будённый. Жуткую картину представляла степь, усеянная сотнями убитых и замёрзших белоказаков. Среди брошенной артиллерии пулемётов, зарядных ящиков и разбитых повозок лежали замёрзшие люди и лошади. Одни замёрзли, свернувшись клубок, другие — на коленях, а иные стоя по пояс в снегу, рядом со своими застывшими лошадьми. Белые потеряли убитыми и замерзшими до 5000 человек и 2300 лошадей. Заметим, Будённый в пустую степень лез. Он действовал очень осторожно, перемещаясь по станицам. Но звезда Белой конницы закатилась всерьез и навсегда не там. 25-26 февраля 1920 года произошло самое большое в гражданской войне конное сражение. В виде иллюстрации борьбы Буденного и Павлова приведу фрагмент воспоминаний генерала Голубинцева об одном из боев 25 февраля у станицы Плоской. Бригада, выдвигаясь вперед, успевает развернуть два правофланговых полка и переходит в атаку на красных, идущих в линии колонн. В интервалах у красных пулеметы на тачанках. Крики «Ура!» и в одну минуту моя бригада от пулеметного огня подходит. теряет 150 всадников и лошадей. Около меня падает мой вестовой сраженной пулей. Бригада атаковала с фронта, а с левого фланга противник массою обрушился на мой левофланговый полк, шедший на уступе и еще не успевший развернуться, и смял его. Два других полка, получив удар во фланг из фронта, после краткой рукопашной схватки отброшены вправо. Стоявшие в резервных колоннах 9-й, 10 и 13-й конные бригады оставались зрителями, и вместо того, чтобы ударить противника с обоих флангов, не получая никаких распоряжений, видя красных у себя непосредственно перед глазами, обрушившихся всей массы на 14 бригаду, оглушенные криками «Ура!» и пулеметной трескотнею, толпою бросается направо-назад, оставив красную всю артиллерию, около 20 орудий, которая не только не сделала ни одного выстрела, но даже не заняла позиций. Стреляли только две батареи 14 бригады, причем 10-я конная батарея доблестного войскового страшины Бачевского, открыв ураганный огонь по атакующим красным, внесла в ряды их большое замешательство, заставив их задержаться, и тем дала возможность защитить Частям 14-й бригады сейчас же за станицей плоской оторваться от противника, прийти в порядок и прикрыть отход конной группы. Сражение вроде бы закончилось поражением белых, но не таким уж страшным. Но отступили, с кем не бывает. Да только кавалерия Павлова была снова вытеснена в голую степь, и тут их атаковали буденовцы. В итоге корпус был разгромлен полностью. В результате трехдневных боёв главная сила «ФСЮР» Казацкая кавалерия была фактически уничтожена. Точнее, вооруженных всадников осталось множество. Любой казак – отличный конный воин. А вот кавалерия, то есть крупных кавалерийских соединений, уже не было. И под занавес 29 марта 1920 года возле станицы Ольгинская конники Буденного полностью вырубили элитный полк знаменитой Марковской дивизии. И что еще хуже, моральное состояние белых снова упало до нуля. На следующий день была сдана Тихорецкая, а вскоре Кавказская. Теперь красные могли наступать на Кубань с двух сторон.